Глава 4. Долго молчать было явно не в характере блондинки. Стоило Гровикару притормозить у жилого дома и въехать на подземную стоянку, как её прорвало. Неужели даже фамилию Эйвилл никогда не слышал? Она пытливо заглянула в лицо Маркусу и заметно расстроилась, когда он покачал головой. "Дремучий ты. Ладно, сериалы ты не смотришь. Ну хоть рекламу-то" Дженнифер Эйвол, вы будете на высоте. С кремом не ты. Твёрдо отрезал Цорн, посмеиваясь про себя. Дразнить девицу оказалось неожиданно увлекательно. Давненько он так не развлекался. Дамы, с которыми он сталкивался последние лет 10, либо были специалистками эскорта, то есть хуже него, про деформированными, либо скучающими жёнами магнатов. которым от него нужны были услуги определённого толка, и уж точно их нельзя было подкалывать, чтобы не лишиться гонорара. Ну, тебе же хуже. Фыркнула блондинка и вытряхнула на ладонь из изящной лодочки на высоченном каблуке брелок на тонкой цепочке. Я-то думала с тобой поделиться ценной информацией. Но раз ты такой упёртый и не замечаешь очевидного, смысл, что это Маркус молниеносно выдрал брелок из рук девицы и прищурился, вглядываясь в тонкую работу. Золотая флешка? Серьёзно? Она всё равно запоролена. Задрав носик Дженнифер Зановой, обулась и не сдержала гримасы. Кажется, цепочка успела прилично намять ей ногу. Сорнов взглянул на блондинку по-новому. Не такой уж она наивный новичок. Мало того, что скопировала данные с подыхающего комма Так ещё и утаил информацию от официальных служб. По-хорошему нужно было сдать этот брелок полковнику Дуэйну. Но вот поделится ли потом информация с ними вопрос-вопросов. А если они хотят быстро разобраться с стофером, то сведения пригодятся любые. Ладно, как ты там говоришь, обработка и макияж. А пароль какой? Сдал назад Маркус. тратить полвечера на подбор пароля к золотой флешке ужасто какой. У него не было ни сил, ни желания. Так я тебе и сказала. Вздёрнула носик ещё выше блондинка, пытаясь выбраться из гравикара. В позе оскорблённой гордости получалось не очень, так что лицо пришлось опустить на приемлемый, чуть снисходительный уровень, чтобы не спотыкаться о каждую неровность. Тут всё же не элитный отель и не площадка перед ним. Чем дальше от центра Twinplein, тем обшарпаннее становилось жильё и окружающая действительность. Так ведь и сделки заключались на веренью, не только многомиллионные и легальные, но и многомиллиардные и не совсем легальные, а то и вовсе незаконные. Впрочем, Цорн жил не в самом захолустье. Так, на середине между бараками разнорабочих и временными офисами, сдающимися по часам для разных нужд. В первую очередь он подбирал при переезде жильё таким образом, чтобы в случае чего из него можно было быстро и незаметно улезнуть. Однокомнатный лофт с одним окном, выходившее на соседнюю крышу, да прыгнуть делать техники, а другим на пожарную лестницу. Этому требованию отвечал, как нельзя лучше. Халосецкая берлога Маркуса обычно вполне устраивала, но сегодня ему за себя было немного стыдно. Всё от того, что сюда он обычно баб не водил, хоть по делу, хоть просто так, на мираже в отелях есть. Так что ловск приёму блондинистых гостей готов не был от слова совсем. А тапочек у тебя нет? переминаясь с ноги на ногу, уточнила блондинка. Разоваться она не спешила, хотя Маркус только позавчера включал уборщика и был уверен, что пол совершенно чист. Ну, может, это и неделю назад было. Мне нравится Валив отель. Хмыкнул Цорн, маскируя некстати нахлынувшее смущение, и протопал босиком в спальный бокс. Там у него хранилось оружие, необходимое на заданиях техника. Следилки, жучки и прочие милые сердцу частного детектива мелочи. Нужно хорошенько продумать, что взять с собой. Многое в защищённый от сканирования чемоданчик не влезет, потому отсортировать стоит только самое необходимое. А главное такое, чтобы не вызвало вопросов при досмотре. Всё же он собирается играть роль телохранителя звезды, а не наёмного убийцы. Значит, оружие берём по минимуму, зато разнокалиберных жучков побольше. Мало ли в какое место их получится подсадить тоферу. Сборы заняли не более получаса. Опыт приучил цорно, что паковать вещи лучше заранее, сразу, как только узнал о предстоящем путешествии. А то жизнь она штука непредсказуемая. В последний момент может быть не до чемоданов. К нескрываемому разочарованию Маркуса блондинка за это время никуда не делась. Наоборот, очень плотно устроилась в единственном кресле, всем видом демонстрируя, что отсюда её вынуть можно, если только домкратом. Кулон-флешка так и лежал на столике, куда его небрежно бросил Цорный, казалось, поглядывал на отставника у корезнина. Осторожно. На вирус, скорее всего, тоже записался. Расстроенно прикусив губу, поведала блондинка, стоило Маркусу достать свой ком. Он только кивнул, обозначая, что услышал предупреждение, но флешку всё равно вставил, не дрогнувшей рукой. На полупрозрачном холл-экране замелькали данные, изредка прерываемые предупреждениями на красном фоне. Сорн неособывчтиво считывая истыкал подтверждение, и мельтешение возобновлялось. Ничего себе, у тебя запас противовирусных. С уважением протянула блондинка, беззастенчиво заглядывая ему через плечо. Сидячих мест в лофте было не так уж много. Высокий табурет на кухне Маркусу никогда не нравился. Он даже ел там крайне редко. Так что пристроиться на подлокотнике кресла, в котором уже угнездилась блондинка, показалось ему хорошей идеей. Можно было, конечно, скрыться в спальне. Но вряд ли девица одобрит сокрытие от неё ценной информации. Увяжется ещё. Дженнифер в его спальне. Было в этой мысли что-то в корне неправильное и в то же время соблазнительное. Поэтому Маркус решил дальше её не обдумывать, а сконцентрироваться на фильтрации данных. Блондинка на удивление качественно скопировала умирающий планшет. Система в её золотой флешке стояла мощная, чуть ли не правительственного уровня. Ну, за такие деньги по идее богачи хотят иметь всё самое лучшее. Когда-то давным-давно и самому Маркусу всё это было привычно и обыденно. Не золотые со стразами, конечно, приблуды, а мощные из самых передовых разработок. Он тряхнул головой, отгоняя непрошеные воспоминания, и вчитался в поток данных. Что мы ищем? Блондинка дышала ему прямо в шею, от чегоцорно одновременно хотелось отодвинуться подальше и наоборот, притянуть её ближе и снова распробовать вишнёвые пьянящие губы. Усилием воли он сконцентрировался на деле и заданном вопросе. Повторяющиеся поставки. Объяснил он, пролистывая открывшийся еженедельник. Никаких поручающих тоферо свиданий он пока что не обнаружил. Ни тебе прямых контактов с пиратами, Ни схемы уклонения от налогов, даже захудалого фото с дамскими прелестями не было. Сплошь сценарии пометки к ним и финансовые отчёты, на первый взгляд даже сходящиеся со всех сторон. Вот, например, подушки. Уже месяц он заказывает каждую неделю по две дюжины подушек. Зачем? Может, в набивке это мы страстную сцену снимали? Чуть покраснела Дженнифер. Там в процессе чуть кровать не ломается. Ну и пух с перины летает. Тофер он такой за натуральность во всём. Никаких зелёных экранов. Маркус испытующе покосился на лицо Звезды, готовясь сказать гадость, и не нашёл в её внешности никаких явных переделок. А уж у него-то глаз на мётан. Сам несколько операций на лице пережил. Не от хорошей жизни, конечно. И в последнюю очередь он думал, как будет выглядеть на экране. Но актёрам вроде бы по умолчанию положены бустеры, филлеры, и... что там у них ещё по списку. Блондинка угадала направление его мысли и покраснела ещё пуще уже от негодования. У меня, между прочим, тоже всё натуральное. Даже они. И она многозначительно опустила глаза в своё выдающееся докольте. Вот это точно брехня. Не удержался Маркус. Да, он снова заглянул и недавно ощупывал. Вроде бы и правда данные природы, но не может же такого быть. Слишком идеальная форма и на ощупь. Дженнифер надула губы, изображая обиду, но видно было, что без огонька. Всё её внимание было поглощено списком заказов. Она прищурилась, уткнула в один из пунктов. Кофе с недоумением протянул Маркус. А тут-то что подозрительного? Ваши братья же его хлещет как не в себя. Это редкий сорт, покачала головой блондинка. Мы такого на площадке и не нюхали. А тут целый мешок? Не дважды в неделю, да у него аритмия бы началась. Почти соприкасаясь головами, они оба уставились на подозрительную строчку. Да, повторяется и впрямь довольно часто. В одиночку столько не выпить. И по датам примерно совпадает с первым случаем зависимости на площадке. Тогда стажёра просто уволили, не особо разбираюсь. Он употребляет, вон. А потом заболела Н. Тут уже Джен не сомневалась. Её дублёрша ответственно следила за своим здоровьем и никогда в жизни не подвергла бы себя подобному испытанию сознательно. Значит, кто-то ей эту гадость подсунул. Кто-то из своих, кому она доверяла. И не факт, что таким замысловатым образом не копают под саму Дженнифер. Ей теперь все трюки выполняет самой, пока новую дублёршу не найдут. Подпилят какой канат и привет. Поначалу она подозревала коллег по площадке, Плохата подтанцовка, что не мечтает занять место примы. Пусть даже прима эта играет постоянно стерв с отличными манерами и гнилой душой. Но время шло. Эм тихо загибалась в палате интенсивной терапии, а по съёмочной площадке поползли слухи о Тофере. Кто первым заподозрил белянера и мецената в распространении той дряни, джен не разобралась. Но происхождение его состояния у неё давно вызывало вопросы. Так что посредничество у наркодельцов всего лишь удачно всё объяснило бы. Может, отнесём эти данные полковнику? неуверенно предложила девушка. Маркус вздохнул. Всё же новичок, махровый. А если мы ошиблись и поставка кофе вовсе не наша цель? терпеливо поинтересовался Цорн. Если это и в самом деле всего лишь кофе, этот, как его, легальный допинг. Его арестуют, обыщут, ничего не найдут, и как думаешь, кто будет виноват? Блондинка побелела ещё сильнее, так что казалось, вот-вот в обморок бухнется. И что-то подсказывало Маркусу, что боится она вовсе не гнева полковника. Дженнифер, расстроенная, потёрла лицо кончиками пальцев, напротив, забыв, что в этот раз на нём нет грима, который она могла бы размазать. Некоторые привычки въедаются в подсознание так сильно, что не вытравить. Да и зачем, если через пару дней ей снова на съёмочную площадку? Ты по каким документам полетишь? Спохватившись, уточнила она немаловажный момент. Мне нужно вписать тебя в бронь. Маркус хмыкнул, оценив тонкий намёк формулировки и предъявил карту. Ты у самого Намарка Тернса? Дженнифер развернула виртуальный экран личного комма с запястья и принялась сосредоточенно вбивать данные. Сколько с меня? вроде бы небрежно уточнил Цорн, заметив в углу полупрозрачного квадрата отражённую зеркально пометку "элита". На каюте подобного уровня у него средств не хватит. Пусть сам полковник и компенсирует, если что. М- несколько, отмахнулась Дженнифер взмахом руки, отключая экран. На многих кораблях есть специальные каюты для съёмочных групп. Я просто заняла ближайшую свободную. Нас даже проверять особо не будут, так что бери всё, что нужно. Она многозначительно покосилась на его не презентабельный свиту чемоданчик. Начинку девушка уже успела оценить в отеле под бдительным оком полковника, так что ожидала сказать по правде чего угодно. Благо занимающих места класса элита в космофлоте почти не досматривают. Но точно не потребует открыть и придвинуть. Маркус отправился в душ смывать стресс. За что он ценил жизнь на Веренею, так это за то, что благодаря множеству прилетающих на неё богачей, канализация работала отлично, а вода стоила не так уж дорого, и можно было понежиться под настоящими струями, пахнущими свежестью, а не химией третичной обработки. Дженнифер же здраво рассудила, что перед дорогой стоит поспать. И заняла единственную в лофте кровать. Впрочем, не успела она уютно устроиться и задремать, как в спальню явился Маркус. Наклонился к самому её лицу, вглядываясь в полумраке спальни. Неоновая вывеска соседнего офиса светила прямо в окно, так что полной темноты не удавалось добиться ни жалюзи, ни плотными шторами. "Спишь?" зловеще шепнул мужчина. Дженнифер затаила дыхание. От чего-то остро и язвительно вспомнился их поцелуй в коридоре. Неужели он вот так нагло собирается её домогаться? Но она ему сейчас покажет. Дженс стиснула кулаки, но сделать ничего не успела. Её молниеносно упаковали в одеяло так, что только нос торчал наружу, а потом подхватили на руки и куда-то понесли. В кровати буду спать я, безапелляционно заявил Маркус. сгружая её в кресло прямо в ворохе одеяла, а то вдруг покушение, а я уставший. В качестве жирной точки он с грохотом захлопнул за собой раздвижную дверь, оставив девушку возмущённо пыхтеть в одиночестве.